с этих мыслей на другие. На Гордоновском факультете издавали студенческий гиктографический журнал. Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и он с Мишей больше других. Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании.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 оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии и фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной. И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу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 Оно не приходило. С незапамятных времен елки у свинтицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых.